Глава восемнадцатая «По дороге мы заедем в имение Кокики», — бросил я офицеру и запрыгнул в Ландо. Постучал пальцами себя по лбу. «Как можно быть таким идиотом? Как можно забыть хоть на мгновение? К Лене привязываться нельзя, ни при каких обстоятельствах, иначе это будет слишком больно». Я облокотился на борт Ландо и, скользя взглядом по белым стенам чужих имений, пытался унять бушующие эмоции, физическое и душевное возбуждение. Мой разум должен быть трезв и холоден, как клинок. Но как трудно не думать о лене, сколько удовольствия и страха, и сомнений. Я оставил свой дом, всю мощь женской родовой магии на девушку, которую едва знал, которая, возможно, хотела сбежать из своего мира из-за совершенного преступления. А мысли упорно сводились к тому, что ни с одной женой я не прощался так страстно и нежно. Пожалуй, ни одну другую жену я такой податливый и горячий представить просто не мог. Все прежние прощания, церемонные и правильные, вдруг показались блеклыми, невыразительными. И если такой шквал эмоций сейчас... После суток знакомства с Леной, чего ожидать через неделю, месяц, год? Я же потеряю контроль над мыслями и чувствами, над своей жизнью. Надо соблюдать осторожность, осмотрительность, никаких непозволительных эмоций. Лена здесь временно. Какой бы привлекательной она ни была, она – неподходящая жена для Длора моего положения. Нельзя привязываться. Тем более нельзя влюбляться, потому что в этом случае давление брачных чар возрастет. Нельзя. Шумно вдохнув, постучал по борту Ландо. Откидной вверх поднялся надо мной и над сиденьем напротив. Края крыш соединились, щелкнули замки. К сожалению, отверстия по бокам мешали почувствовать себя в уединении. Сев глубже в тени, я запрокинул голову, закрыл глаза. Немыслимо. «Все это...» Не может быть правдой. Пальцы тянулись к спрятанному под одежды браслету. Цельный, снова цельный, сердце кольнуло. У этой временной цельности может оказаться непомерная цена. Отчетливо увидел склонившуюся ко мне Лену, ее светлые, искрящиеся глаза, нежный овал лица, губы. Приподнял руку и ощутил их тепло. Лена потерлась губами, а мои пальцы улыбнулась. От легкого толчка чары растворились точно дым. Ландо стояла на месте. Медленно со скрипом открылись ворота имения Кайкики. «Ждите здесь!» — велел сопровождающему офицеру. Ездовые ящеры потрусили дальше. Мертвый дом надвигался. Загадка убийства выталкивала из мыслей Лену. Должна была, но убийство связано с Лавентином, а Лена здесь из-за него, так что... Минуя холл и через тайный ход, пробираясь в спальню главы рода, я снова задумался о жене, о ее желании обладать магией. У простолюдинов хватает сказок о браках с Длорами, они даже на подмостки сцен проникли. Но в пьесах простолюдинки сначала не желали становиться женами Длоров, поэтому так мило первым опытом волшебства не радовались. Прежние жены были чистокровными Длорками». Магия не вызывала у них восхищения, а в сравнении с пластичным домом воплощение теней казалось им бессмысленным навыком. Они даже ради приличия эту способность не хвалили, алена приняла ее так восторженно, как незаметно я перешел к восхвалению Лены. Нельзя. Лучше задуматься, с чего эта молодая девушка хочет остаться здесь даже без магии. Я ей, конечно, помогу, но желание подозрительное. Вдруг понял, что стою перед открытой дверью в спальню Кайкики и не двигаюсь. Место преступления вновь предстало во всей своей отвратительности. Багряный пепел, разбитое могоедом витражное окно, корень через полок кровати, дотянувшиеся до мумии главы рода. А ведь вчера живой, здоровый Кайкики ходил по острову Длоров. Снова я задался вопросом, какая сила сделала с ним такое? Почему Какики превратился в подобие сухого корня? В попыхах наброшенный щит моей магии не допускал в спальню экспертов. Они молча стояли позади меня. Отлично же я выгляжу со стороны. Почти бежал и вдруг встал как вкопанный, а утром я без предупреждения умчался с места преступления и после того, как разобрался с домашними проблемами Лувентино, совершенно забыл, что экспертов надо пустить в спальню. Совершаю ошибку за ошибкой. «Отойдите и ждите разрешения войти!» Я провел рукой, снимая с комнаты щит. Пепел под ногами не шуршал и едва ощущался, но идти по нему, даже по собственному следу, перетоптанному следами лавентина, отвратительно. Словно пепел отравлял меня сквозь подошвы ботинок, словно его грязь морала через одежду. На этот раз я вплотную подошел к кровати. Коснулся руки своего второго тестя. Пепел мерзко лип к коже. И плоть на ощупь, как камень, гладко захрустела, отгибаясь. Багряные хлопья посыпались с полога. Задержав дыхание, я дернул браслет Кайкики, почему-то уцелевший после гибели источника магии. Тот со скрипом сползал с запястья покойника. Меня замутило. Содрав браслет, я отскочил. По вискам струился холодный пот. Сердце бешено колотилось. Пепел опадал на завалившийся набок труп. Пятясь, я вдохнул и выдохнул. Несколько раз. Я должен оставаться спокойным. Приказал себе и вытащил из кармана платок. Пальцы дрожали. Я торопливо завернул браслет. Лучше пусть эксперты думают, что глава рода убил кого-нибудь в своей спальне, чем поймут, что убит. Глава рода. Они же не знают, что источник уничтожен, а с ним должны исчезнуть и родовые браслеты, кольца, поэтому в трупе без браслета. Главу рода не опознают. Меня снова хлестнуло осознанием ужасного. Целый род лишился магии. Немыслимо. Засунув браслет под мышку, я развернулся. Седовласый, дородный эксперт, внимательно наблюдал за мной через дверной проем. «Можете продолжить осмотр», — велел я, сепловатым из-за пересохшего горла голосом, и направился к двери. «Тело отправить в особый отдел». «Да, труповозка уже ждет», — эксперт пропустил меня и зашел в спальню. Горло сдавливала невидимая рука. Только на улице я смог отдышаться. Чужой родовой браслет мешал своим существованием, покалывал. Запрыгнув в ландо, я, чтобы... Развеять зловещую тишину, — приказал вслух. — В министерство, а потом во дворец. ландо тронулась. Браслет предпочтительнее отвезти домой, но я боялся встречи с Леной. Боялся, что не смогу уйти. Снова спрятавшись в тени от откидного верха, я вытащил из-под мышки сверток. Холодный браслет оттягивал пальцы. Чужие родовые браслеты трогать неприятно. Поэтому для меня в диковинку держать такой в руках. Единственная странность этой вещи, я не чувствовал ее сути. Любой предмет или человек будто наполнен чем-то изнутри, а этот браслет, вполне реальный по весу, казался пустой оболочкой. Потому ли, что источник его родовой магии уничтожен, или чужие браслеты в принципе так чувствуются, мог сказать только Лавентин. Он мой браслет без разрешения щупал. Должен знать, какие при этом ощущения. Лавинтин. Экспериментатор несчастный. Полыхнувший в груди гнев быстро угас. Только благодаря Лавинтину я остаюсь на посту, а мою жену еще можно спасти, если этот безответственный Длор найдет способ вернуть Лену в ее мир. Спрятав в сейфе Министерства внутренних дел родовой браслет Длора Кайкики, я пересел в карету. Отгороженный от внешнего мира, укутанный мягким сумраком, мог заняться планированием, но вскоре поймал себя на том, что, теребя нижнюю губу, думаю о лени, а внутри тепло и светло от надежды, что к моему возвращению она останется такой же приветливый. Дом целым. Мурашки поползли по спине. Как непозволительно я расслабился. Лену не готовили стать главой рода. Она, как и жена Лавентина, не справится с домом, со своими мыслями. Надо скорее возвращаться, сразу после встречи с императором. Лихорадочно размышляя, я не сразу уловил примешавшийся к стреку ту и шуму улицы звук, журчание воды. Я осмотрел на закрытое окошко, но краем глаза уловил движение на сидении напротив. Волосы встали дыбом. Журчание усилилось. Тело цепенело, шея казалась деревянной. Я заставил себя повернуть голову. Напротив сидела талентина. Бледная кожа и мокрая, облепившая стройное тело сорочка белели в сумраке. С черных волос стекали потоки воды и просачивались через дно кареты. Сердце пропускало удары. Талентина не сводила с меня темных. очерченных посеревшей кожей глаз, бледные пухлые губы едва выделялись на алебастрово-белом лице, и он не мог вдохнуть. "Погубил меня". Теперь взялся за следующую. От вкрадчивого голоса Талентины стыла кровь. "Равер". Она потянулась ко мне, я вдавился в спинку сиденья на Талентина, преодолела разделяющее нас расстояние. Ледяные, мокрые ладони уперлись в мои колени. Бледное, ужасное лицо приближалось. — За это прощения не будет. В ушах гудело. Я вдавливался в сиденье, но не мог провалиться в тень. Магия меня предала. Браслет хрустко треснул и разомкнулся, словно его пара умерла. Талентина села на мои колени, прижалась холодным, словно металлическим телом, Я пытался кричать, но вопль застрял в горле. Цепкие ледяные пальцы залезли мне в волосы. — Я заберу тебя с собой, — шептала Талентина, заливая меня водой пруда, в котором утопилась. — Быть вместе навсегда. Ты ведь этого хочешь? Тело не слушалось. Тяжелое и неповоротливое оно не вырывало меня из объятий мертвой жены. — Шевелись, шевелись, шевелись! — приказывал себе, понимая, что только в этом спасение. — Равер, твое сердце принадлежит мне. Прикосновение холодных мертвых губ к моим губам заставило содрогнуться. Я проснулся, тяжело дыша, обливаясь потом. Карета стояла. Ухватив галстук, я дернул его, расстегнул верхние пуговицы, но это не помогло вдохнуть полной грудью. Меня бил озноб. Такие сны с Талентиной начинались после заключения брака, поэтому я ненавидел жениться. Карета снова тронулась. Меня коснулась магия императорской семьи. Значит, прибыли во дворец. Внутри все сжалось и заледенело. Я понимал, что видел сон, но он настолько яркий, настолько реалистичный по ощущениям, что шевелились волосы. Судорожно коснулся браслета. «Целый. Значит, с Леной все в порядке. Но меня по-прежнему лихорадило от ощущения, что скоро случится. Прямо сейчас происходит что-то страшное».